Глава четвёртая. — Олеся Сергеевна, здравствуйте! Как я рад вас видеть! Как хорошо, что прислали именно вас! Хоть одно трезвое лицо увижу за сегодняшний день! Было первое, что услышала Киряк, едва зашла в подъезд девятиэтажки. На площадке первого этажа, около настеж раскрытых дверей лифта, с чёрным чемоданчиком в руке стоял пожилой седовласый человек, и приветливо улыбался. «Здравствуйте, Виктор Феликсович!» — поприветствовала она криминалиста. Они с Сайбахом были знакомы уже давно и потому находились в определенных приятельских отношениях. Правда, ровно настолько, насколько позволяла разница в возрасте. Олеся Сергеевна, которой менее чем через месяц должно было исполниться 33, вполне могла годиться тому в качестве дочери. «Что тут у вас, Виктор Феликсович? Несчастный случай? Или, может, вы усматриваете здесь криминал?» с ходу поинтересовалась Киряк, приступая к осмотру места происшествия. При поверхностном осмотре пока действительно ничто не указывало на криминальный характер смерти. Не было невидимых следов борьбы, ни телесных повреждений, ни следов крови. Одежда была цела и невредима, имея внешне опрятный вид. Складывалось такое впечатление, что по какой-то пока неизвестной причине молодой человек просто лёг в лифте на пол и умер. Единственное, что обращало на себя внимание, был выраженный запах алкоголя и ещё какого-то химического вещества внутри кабины лифта. Нет, пока что говорить об отравлении алкоголем или о передозировке наркотиков довольно сложно. Нужно будет дождаться результатов лабораторного исследования крови. А так, никаких признаков травм или ранений. А сказать по правде, так я пока что вообще никакого криминала здесь не усматриваю, уверенно заявил эксперт. Хотя, несомненно, окончательные выводы можно будет сделать только после проведения судебно-медицинской экспертизы. — Понятно. А это откуда кровь здесь взялась? — удивлённо воскликнула капитан милиции, внимательно рассматривая свои руки. На резиновой перчатке виднелась маленькая, не больше двухкопеечной монеты пятнышко крови. Сайбах с удивления взглянул на находку, после чего, не сдержавшись, выразил искреннее удивление. — Олеся Сергеевна, вы не перестаёте меня удивлять! — «Хотел бы я знать, где это вы умудрились обнаружить кровь. Я только что осмотрел весь труп с ног до головы. На нем нет ни ран, ни крови». киряк и сама была не менее озадачена неожиданной находкой, поскольку совершенно не знала, где именно и в каком месте коснулась перчаткой крови. Однако факт оставался фактом. И теперь уже на пару с экспертом-криминалистом Они тщательно, буквально сантиметр за сантиметром, провели повторный осмотр мёртвого тела. Для этого Алясия Сергеевна даже сменила резиновые перчатки, чтобы использовать чистые, как маркер нахождения следов крови. Однако это не принесло успеха. Источник кровотечения так и не был обнаружен. Всё это уже начинало казаться странным. Сайбах озадаченно покачал головой из стороны в сторону. Для него, специалиста с более чем тридцатилетним стажем, пропустить место, где на трупе имелась бы кровь, а он ее не заметил, было вопросом профессиональной чести. Олеся Сергеевна, давайте сделаем так. Раз не получается обнаружить обычным путем, то будем менять тактику. Вспомните, пожалуйста, когда вы вначале приступили к осмотру трупа то каких именно частей тела касались? Киряк оторвала взгляд от мёртвого тела Никитина и удивлённо посмотрела на криминалиста. Но затем, быстро сообразив и поняв ход мыслей Сайбаха, послушно закрыла глаза, погрузившись в воспоминания. Когда она открыла их вновь, то, не задумываясь ни на секунду, быстро повторила порядок первичного осмотра. И, чудо На перчатке вновь отпечаталась крохотная, правда уже в два раза меньше первого, пятнышка крови. Только теперь, в отличие от предыдущего раза, сыщики знали точно, где искать следы крови. И этот очередной осмотр позволил им наконец-то выявить источник мизерного наружного кровотечения. Им оказалась очень маленькая, не более 3-4 мм в длину, колото-резанная ранка, волосистой части головы, находящейся прямо у основания затылка. «Что это за ранение такое? Оно что, могло привести к смерти Никитина?» — поинтересовалась Олеся Сергеевна у криминалиста. Пожилой эксперт был также явно озадачен. Порывшись в чемоданчике, он извлек оттуда какой-то тонкий стальной щуп и произвел аккуратное зондирование раны. видимо, пытаясь обнаружить раневой канал. Спустя некоторое время ему это удалось. Внезапно зонд словно провалился в пустоту, глубоко погрузившись в человеческую плоть. Из ранки тут же вытекло небольшое количество темной свернувшейся крови и парочка сгустков, после чего наружу стало медленно истекать окрашенная кровью полупрозрачная жидкость. Завершив манипуляции, Сайбах снял со своего мясистого носа очки в тонкой металлической оправе, почесал в задумчивости переносицу, а затем, вновь подрузив их на прежнее место, обратился к сотруднице уголовного розыска. «Если честно, Олеся Сергеевна, то пока что я затрудняюсь ответить вам на этот вопрос. Хоть я и не судебный медик, а эксперт-криминалист, Но мой опыт подсказывает, что, скорее всего, да. Обратите внимание, из ранки сочится ликвор. А это может означать лишь одно. Имеется сообщение со спинномозговым каналом. Но только судебно-медицинское вскрытие расставит все на свои места. Хотя, конечно, если рассуждать чисто теоретически... Например, удар был нанесен какой-то толстой, прочной, очень острой стальной спицей или тонким узким медицинским стилетом, а также при условии, что удар пришелся точно в область основания черепа и при определенном угле наклона, то в таком случае это вполне могло привести к мгновенной смерти. Единственное, что меня смущает, почему практически не было наружного кровотечения. Но все это, как я уже и говорил, пока что относится лишь к разряду теорий. А потому давайте не будем спешить и делать скоропалительные выводы. Извиняюсь, но повторюсь вновь. Все станет ясно после результатов вскрытия. «В любом случае версия убийства теперь выходит на первый план», категорично заявил Виктор Феликсович. Услышанное взволновало Киряк. Она прекрасно понимала, что если это действительно окажется убийством, то, учитывая, кем являлся в криминальной среде Никитин, вывод напрашивался только один — убийство заказное. Правда, исполненное столь изощренным способом, что вызывало пока определенные сомнения. Действительно, если это заказуха, то почему для своих преступных целей убийца не использовал что-то традиционное, например, огнестрельное оружие или нож? Ходить за ближайшим примером далеко не требовалось. Полгода назад город встряхнуло от бандитских разборок. Тогда все происходило довольно просто, грубо и без затей. Криминальный авторитет по прозвищу Гром, урожденный Громов Сергей Николаевич, вместе с бригадиром и двумя быками, был расстрелян из автоматов неизвестными лицами при выходе из ресторана «Русский». После чего был ответ в подобном стиле от противоборствующей группировки. А дальше закрутилось-понеслось. Поэтому думать, что конкуренты Никитина по преступному сообществу убили его вот так изящно, в стиле шпионских боевиков, было как-то малоправдоподобным. Однако в любом случае версия заказного убийства теперь уже однозначно выходила на первый план. «А где дежурный следователь? Кто сегодня старшей группы?» — поинтересовалась Киряк. «К моему большому сожалению, сегодня дежурство следователя Озерова». да он куда то наверх с местным участковым пошел недовольно пробурчал эксперт все еще рассматривая раневой канал в области затылка бандита озеров грустно вздохнула олеся сергеевна ну озеров так озеров эх вот не задачача а я тут уже все сфотографировал замерил записал опять придется начать заново кстати сегодня В бюро судмедэкспертизы дежурит наш хороший знакомый, Пётр Николаевич Ильин. Если сами съездите к нему и попросите старика, он вам точно не откажет. К утру уже заключение по результатам вскрытия получите. Ильин тянуть не любит, но только чтобы вы лично его попросили, потому как если узнает, что это озеро второпит, всё затянется надолго. По максимуму. Спасибо, Виктор Феликсович, за совет. Но вначале нужно самого Озерова поставить в известность. Я думаю, его такая новость совсем не обрадует. Олеся Сергеевна хорошо знала этого следователя, который за свою патологическую ленность и нерасторопность получил в отделе следствия занятное прозвище «Груз». Кроме того, Озеров имел буквально патологическое влечение к представительницам слабого пола, вне зависимости от их возраста и комплекции, а также непреодолимую тягу к крепким спиртным напиткам, что, однако, никак не мешало ему работать в уже много лет. Выйдя из лифта на площадку первого этажа, она почти сразу же услышала раздающиеся откуда-то сверху громкие мужские голоса, недолго думая. ря шагнула в сторону подъездной маршевой лестницы и быстро зашагала по ступенькам вверх поднявшись уже довольно высоко где то в районе восьмого этажа она встретила двух человек один в милицейской форме а другой в обычной гражданской одежде первым с появившейся на лестничной площадке капитаном уголовного розыска поздоровался сотрудник милиции это был довольно молодой небольшого роста и плотного телосложения с почти квадратной фигурой, местный участковый, лейтенант Пикалин. Киряк хорошо его помнила, так как пару раз пересекалась с ним по службе. А вот второй, мужчина лет за сорок с уставшими карими глазами и нависающими над ними тяжелыми отекшими верхними веками, оказался хорошо знакомым ей лицом. звали его Николай Петрович Озеров, и нес он службу в следственном отделе УВД. Оба милиционера были явно в приподнятом настроении, что никак не могло ускользнуть от проницательного взгляда Олеси Сергеевны. Подойдя поближе, Киряк сразу же поняла весь сарказм, прозвучавший в словах криминалиста Сайбаха о единственном трезвом человеке за сегодняшний день. «От мужчин не сильно...» но довольно отчетливо ощущался свежий запах алкоголя. И хотя внешне оба выглядели вполне трезво, повышенный эмоциональный фон их сразу же выдавал. «Олеся Сергеевна, как приятно вас видеть!» С широкой улыбкой на лице поприветствовал ее следователь Озеров. «Что же они у себя в отделе вас так не берегут? Такой день и на выезд отправляют!» Словно и некого больше на замену послать. Бросайте их ко всем чертям и переходите служить к нам вследствие. Мы вас на руках носить будем. Спасибо за столь любезное приглашение, Николай Петрович. Только вот кабинетная работа мне пока что не сильно душу греет. Мне бы лучше чего-нибудь этакого. Погоню бы со стрельбой устроить или убийцу по горячим следам разыскать. А если повезет... то, может, и маньяка какого-нибудь поймать. Попыталась в ответ отшутиться оперативница. «Маньяки? Убийство? Ну, тогда вы сегодня точно не по адресу приехали, дорогая вы наша мисс Марпл!» Громко засмеялся капитан, совершенно забыв про такт. Видимо, выпитый не так давно алкоголь со временем стал все более и более активно проявлять расслабляющее действие. явно веселя при этом мужчину. «Тут у нас сегодня большая радость свершилась. Своим ходом и совершенно без посторонней помощи наш бреннный мир покинул очень большой сволочь. Генка Никитин по прозвищу Бизон. Об этом минут так сорок назад нам категорично констатировал многоуважаемый эксперт Сайбах. А по такому поводу... а также в связи с наступившей 76-й годовщиной нашего великого праздника, нам с товарищем участковым и по 100 грамм водочки не грешно было выпить. Вы не обижайтесь, Олеся Сергеевна, что я дернул вас на замену Сидорову. Порядок есть порядок. Оперативник обязан быть в следственно-оперативной группе. Ну да ладно, это мелочи. Вот мы сейчас по квартирный обход завершим на всякий случай. и тогда я с превеликим удовольствием могу пригласить вас в наш скромный отдел на бутылочку шампанского». Хитро прищурив глаза, завершил речь явно довольный собой дежурный следователь. Было очень заметно, как присутствующий при разговоре лейтенант Пекалин внезапно смутился. По всей видимости, озвучивать сторонним сотрудникам милиции праздничный прием водки никак не входило в его планы. Однако, быстро исправившись, далее своего смущения участковый старался не проявлять, сохраняя на серьезном молодом лице деловой рабочий вид. «Да уж, Николай Петрович, как я погляжу за наше четырехлетнее знакомство, фактически ничего не меняется. Вы все так же красноречивы и в хорошем жизненном тонусе», решила добавить немного колкости, задетая за живой океряк. Выдержав небольшую паузу, оперативница продолжила. «Только я полагаю, что в вопросе со смертью Никитина вы немного ошибаетесь. Докладываю, только что совместно с экспертом-криминалистом Сайбахом был проведен повторный осмотр трупа, и теперь на первое место выходит совсем другая версия». На этом месте Олеся Сергеевна неожиданно замолчала, внимательно наблюдая за реакцией стоящих напротив сотрудников внутренних дел. Участковый Пекалин на это известие не проявил никаких эмоций, все так же деловито глядя перед собой. А вот следователь Озеров мгновенно поменялся в лице. Он вмиг посерьезнел, и, как показалось Киряк, даже его скользкий маслянистый взгляд, немного замутненный от принятой водки, внезапно прояснился, вновь став профессионально строгим. «Что вы имеете в виду, когда говорите об изменении версии происшествия?» Голос следователя также сменил тональность. Теперь он был резким и отрывистым. «А то и говорю, Николай Петрович, что мы с Виктором Феликсовичем обнаружили входной раневой канал в области основания затылка. Возможным орудием убийства мог стать какой-то узкий и прочный колющий предмет. Спица, тонкий стилет, остро отточенный гвоздь, в конце концов». Так что я предполагаю, мы имеем дело не с несчастным случаем, а с умышленным убийством. Статья 105, часть первая, как минимум. Вот так-то, товарищи Пинкертоны. Это известие для дежурного следователя стало как гром среди ясного неба. Видимо, такой поворот событий кардинальным образом менял на сегодня все его грандиозные праздничные планы, о чем можно было судить. позаметно погрустневшему выражению лица мужчины. Ни о чем больше не спрашивая, Озеров торопливо спустился по лестнице на первый этаж, где о чем-то долго беседовал с криминалистом. Вернувшись обратно, он первым же делом обратился к Киряк. — Олеся Сергеевна, ну зачем же вы так сразу категорично? Убийство! Даже не отдышавшись после быстрого подъема на восьмой этаж, произнес следователь. — Это же... Пока лишь предположение. А вот то, что я начинаю предварительное расследование, это факт. И то, что я сейчас выпишу бумагу на проведение судебно-медицинской экспертизы, это тоже факт. У нас ведь нет ни свидетелей преступления, никаких либо улик, указывающих на преступника. Да вообще пока что нет ничего, никакой зацепки. И это тоже факт, Олеся Сергеевна. не так ли поэтому уважаемый оперативный сотрудник уголовного розыска раз уж вы так рветесь в бой желая по горящим следам поймать преступника то на правах старшего я даю вам распоряжение в срочном порядке приступить к оперативно розыскным мероприятиям и хотя лицо озера в этот момент было строгим однако уже в следующую секунду оно преобразилось Николай Петрович слегка улыбнулся, подошел вплотную к Киряк и, взяв ее под локоть, увел в сторону. — Олеся Сергеевна, а если откровенно, то я нуждаюсь в вашей помощи. Дело в том, что мне край как надо через два часа быть в одном месте. На этих словах он виновато сморщил лицо и внимательно взглянул в глаза женщины. — Очень нужно. Выручите меня, в долгу не останусь. как завершите с Пекалином по квартирный обход, то съездите, пожалуйста, в судмедэкспертизу и попросите Ильина сделать вскрытие сегодня же, чтобы наутро у нас уже были результаты. Ну, и здесь хорошенько все прошерстите. А вечером, часиков 7 встретимся у меня в отделе и все обсудим. Я знаю, на вас можно положиться. Вы человек надежный, к тому же во всем разберетесь и без меня. Я вот сейчас только бумаги и протоколы заполню, вызову кинолога с собакой и отъеду. Так что временно вы будете старшей группы. Договорились? Выручайте, Олеся Сергеевна, край как надо. Киряк призадумалась. Конечно, выручить Озерова не являлось для нее большой проблемой. К тому же он мог просто ей приказать, даже ничего не объясняя. Если честно, то ей и самой уже стало интересно. Это не совсем обычное дело. Однако перспектива получить очередной нагоняй от начальства ставила данное заманчивое предложение на грань полного фиаско. И все же профессиональный интерес сыщика Киряк перевесил инстинкт самосохранения рядового оперативного сотрудника уголовного розыска. — А, будь что будет, — решила она, — все равно, что так от начальства получать, что эдак. От меня ничего не убудет. и, приняв окончательное решение, она объявила об этом Озерову. У того от радости даже щеки запылали огнем. Он возбужденно поблагодарил Олесю Сергеевну, эмоционально пожал ей руку и, оставив наедине с Участковым, поспешно зашагал вниз по лестнице. Участковый по-прежнему внешне не проявлял никаких эмоций. За все это время Пекалин не произнес ни единого слова, кроме как поздоровался в самом начале встречи. И теперь, когда следователь ушел, он все так же молча и спокойно смотрел на капитана уголовного розыска в ожидании новых распоряжений. — Простите, я забыла, как вас зовут, — уточнила Олеся Сергеевна, ругая себя за забывчивость. — Евгений Семенович! — глухим басом прогудел квадратный участковый и зачем-то добавил. — Для вас просто Евгений. Не оценив хода мыслей лейтенанта... Последнюю фразу Киряк пропустила мимо ушей. «Евгений Семенович, ответьте мне, пожалуйста, а вы с Николаем Петровичем уже много квартир в подъезде обошли? Мы пошли по порядку, начиная с первого этажа и согласно подъездному списку. На данный момент у нас остался неохваченным лишь последний девятый этаж и, соответственно, имеющиеся там четыре квартиры. Везде, где мы были до этого, никто ничего не видел, и не слышал», — четко отрапортовал Фекалин. «Хорошо, тогда давайте обойдем оставшиеся четыре квартиры. Быть может, там нам повезет больше», — предположила Олеся Сергеевна и начала подъем на девятый этаж.